Глава четвертая. Боже мой, ну ты и постаралась, сказал Петр, заходя в кухню. Мясной рулет, соус, лапша, лук пари с овощами, с ума сойти. Ты сегодня так хорошо себя чувствуешь? Он поцеловал жену в макушку. Я всегда хорошо себя чувствую, когда ты дома. Петр вполне оценил намек. Но-ну, ну, не заставляй меня испытывать муки совести. Разреши мне хотя бы такие мелочи. Иногда да. Окей но не постоянно, не трижды в неделю, а то и чаще. Ты хотя бы раз подумал, во что обходится твоя пьянка?» Петер задумался. Через время он сказал. «Хорошо, раз в неделю, но я не позволю отнять у меня этот единственный раз. Согласна?» Мариана подарила Петеру свою очаровательную улыбку. «Согласна. Зачем ты задала себе столько работы с приготовлением ужина? Мы сегодня что-то празднуем?» Нет но утром мне показалось что Бенни не какой то грустный или невеселый может быть он просто устал в общем я подумала что он обрадуется своему любимому блюду мы уже целую вечность не ели мясной рулет скажи честно сколько часов ты над ним трудилась мариана смахнула с потного лба прядь волос да ладно ничего страшного конечно ей было очень тяжело все время до обеда она провела в кухне Любое движение руки ⁇ это проблема. К тому же, все у нее получалось намного медленнее, чем у здоровых людей. Каждый маленький шаг стоил больших усилий. Каждое движение надо было тщательно продумывать. И постоянно приходилось делать перерывы с отдыхом на стуле или в инвалидном кресле. Только для того, чтобы сделать фарш, ей понадобилось целых 45 минут. Раньше она справлялась с этим за 10 минут. Но Петру незачем это знать. Она не любила говорить о своей болезни, потому что тогда чувствовала себя еще слабее. Она надеялась, что Петер, может быть, время от времени будет даже забывать об этих проблемах, что он снова увидит ее такой, какой она была раньше, когда они только познакомились. И когда она еще была здоровой, а Бенни — совсем маленьким. Марьяна устала опустилась на кухонный стул и зажгла сигарету. Петер достал пиво из холодильника и подсел к ней. Мясной рулет она поставила разогреваться в духовку на самую низкую температуру, готовая вермишель томилась под полотенцем. лук пари с овощами был самым простым блюдом, и его в любой момент можно было быстренько разогреть. Мариана посмотрела на часы. «Где же его носит?» «Уже пять минут третьего. Обычно он дома без четверти два». «А он знает, что ты готовила специально для него». Мариана отрицательно покачала головой. «Ну, значит, где-то гуляет». Он же думает, что мы будем есть только вечером. Петр открыл бутылку пива и одним глотком осушил ее наполовину. У него вырвался глубокий вздох блаженства. Что, опять появился вкус? укоризненно спросила Мариана. Скажем так, мне стало лучше, усмехнулся Петр и открыл газету. Есть что-нибудь новое? Без понятия, я еще не читала». Мариана молча курила, и с каждой новой сигаретой ее беспокойство усиливалось половине третьего она позвонила Анди. Он сразу же подошел к телефону. ⁇ Алло, Анди, это мама Бенни. Скажи, ты не знаешь, где он? Дело в том, что его еще нет дома. ⁇ Анди перепугался. Бенни сегодня вообще не было в школе. Значит, он прогулял, а мать об этом даже не подозревает. Нельзя выдавать его ни в коем случае. ⁇ Я не знаю, где он ⁇,⁇ сказал Анди. Мы пошли домой, как всегда. Когда точно? Во сколько? — Ну, в половине второго занятия закончились, а потом мы сразу пошли домой. Погода сегодня дерьмовая. — Вы не заглядывали на минутку к Милли? Не, сегодня нет. — Бенни не планировал ничего особенного. Он тебе что-нибудь говорил? — Не, ничего. Да нам по-немецкому задали много. Сочинение писать. Не меньше трех страниц. Настоящее свинство. — Окей, Анди, спасибо и на этом. Пока. Она положила трубку. Петр в ожидании стоял возле двери. Ты же знаешь, они всегда вдвоем идут по зоны аллее. Потом Анди сворачивает на фульдештрасса, а Бенни дальше идет один. Но ну, оттуда всего-то минут десять, может, и того меньше. Она посмотрела на часы. Сейчас без двадцати три. Он опаздывает уже на час. Наверное, шляется где-то. Петр был в недоумении но постарался успокоить жену самым, как ему казалось, безобидным объяснением. Однако его слова только вывели Мариану из себя, потому что она подумала, что он не воспринимает происходящее всерьез. «Ты хоть посмотрел на улицу? Снег идет. Мерзкий мокрый снег с дождем. Бенни не взял с собой ни шапки, ни шарфа, ни перчаток! Я проверила! все лежит в коридоре! Ты что, думаешь, ему нравится шататься по улице в такую погоду?» Да еще в одиночку? Анди-то уже дома? Я же этого не знал. А ты как думаешь, где он? Я вообще ничего не думаю. На щеках у Марианы появились красные пятна, которые выглядели на бледном лице неестественно, словно нарисованы. Господи, только бы у нее не начался приступ, испугался Петр. Что я должна думать? Жалобно, тонким голосом спросила она. Когда Мариана нервничала, голос у нее срывался и становился похожим на голос маленькой девочки. — Я же не ясновидящая. Но я боюсь, Петер, у меня дурное предчувствие. Ты можешь хоть что-нибудь сделать? — Окей, — сказал Петер и глубоко вздохнул. Он разрывался между злостью и беспокойством. — Пойду посмотрю, может, найду его. А ты позвони классной руководительнице и спроси, не случилось ли сегодня чего-нибудь, чего-нибудь такого, О чем Анди не решился тебе сказать. Ты имеешь в виду, что не боится возвращаться домой? Мариана энергично замотала головой. Мы же ему ничего не сделаем. Это чушь, Петер. Мы же никогда не закатывали скандалов. Да откуда я знаю? Повысил голос Петер. Мы с тобой не имеем ни малейшего понятия о том, что происходит у него в голове. Он допил пива. И все равно позвони, Фрау Блау. В любом случае, хуже не будет. Мариана молча кивнула и взяла сигарету. Руки дрожали так, что ей понадобилось время, чтобы зажечь ее. Петр вышел из квартиры, рулет в духовке постепенно превращался в сухую корку.